Страх ⁇ это скучно. Позднее я подолгу размышляла над тем, что же побудило меня наконец перестать играть роль плаксы-ваксы. Буквально ночами не спала. Конечно, этому поспособствовало много факторов. Мамино упорство, мое взросление. Но главным, я полагаю, оказалось вот что. Однажды я поняла, что бояться скучно. Вообще-то мой страх всегда был скучен всем вокруг но лишь когда я достигла подросткового возраста, он наскучил даже мне самой. Полагаю, причина была та же, по которой Джеку Гилберту наскучила его слава. Каждый день одно и то же. В возрасте примерно 15 лет я каким-то образом поняла, что мой страх напрочь лишен разнообразия, глубины и основательности. Я заметила, что страх никогда не меняется, и не приносит удовольствия, никогда не предполагает сюрпризов или неожиданных концовок. Мой страх был словно песня с мелодией из одной ноты, и к тому же, состоящая из одного слова, а этим словом было «стоп». Страх был не способен предложить мне ничего более занимательного, более изысканного, чем это резкое, раз за разом повторяемое на полной громкости слово «стоп-стоп-стоп». Следовательно, страх всякий раз вынуждал меня принимать непредсказуемо скучное желание, как если бы книга, где самому можно выбирать концовку, всегда имела одно завершение — пустоту. Я поняла, что мой страх скучен еще и потому, что он был абсолютно идентичен чьим-либо еще страхом. Я поняла, что у всех песня страха состоит из точно такой же нудной строчки «стоп-стоп-стоп». Конечно же, громкость у разных людей может отличаться, но сама песня никогда не меняется, потому как еще в материнской утробе все мы, человеческие существа, были снабжены одинаковыми комплектами страха. Да и не только люди. Если вы проведете рукой над чашкой Петри, в которой сидит головастик, он станет уворачиваться от вашей тени. Этот головастик не может писать стихи. Он не умеет петь, Ему неведома любовь, ревность, зависть или радость победы. Мозг у него размером с запятую, но даже он отлично знает, как надо бояться неизвестного. Как и я. Как и все мы. Но в этом нет ничего совершенно непреодолимого. Понимаете, о чем я? Я имею в виду, что за умение бояться неизвестного вы не получите никаких особенных бонусов. Другими словами, страх – это очень древний инстинкт – принципиально важный для процесса эволюции, но не особенно умный. В своем трусоватом детстве я фиксировалась на страхе, так будто во мне не было ничего более интересного, а на самом-то деле он был самым банальным. Возможно даже, что только страх во мне и можно было назвать на сто процентов банальным. Ведь во мне было творческое начало, и оно было уникальным. Была личность, и она была уникальна. У меня были мечты перспективы, стремления. И они были уникальны. Но страх был вовсе не оригинален. Мой страх не был каким-то редким произведением искусства ручной работы, это был просто ширпотреб, продукт серийного производства, который можно найти на полках любого заурядного магазина. И это было то, на чем я хотела построить свою идентичность, на самом банальном из своих инстинктов на паническом рефлексе тупого головастика, сидящего внутри, у каждого из нас. «Ну уж нет».